Термины спецификации музыки – акапелла. Без существования вокальной партии, отдельной аудиодорожкой, искусство бутлега невозможно. Вокал без сопровождения музыки называют акапелла. В большинстве случаев произносят и пишут это слово слитно, хотя в первоисточнике а и капелла произносятся раздельно. Акапелла акапельное пение, итальянское акапелла, как в часовне. Многоголосное хоровое пение без инструментального сопровождения. Термин появился в конце 17 века. Его обычно связывают с практикой папского богослужения в римской Сикстинской капелле. Пение без инструментального сопровождения было распространено в народном творчестве и стало активно развиваться в ранней христианской церковной музыке. Апологетом хваления Богу, воздаваемого исключительно словом «Логосом», без флейт и труб, был Климент Александрийский. Стиль пения акапелла развивался также в светском певческом искусстве композиторами Возрождения, в том числе в «Мадригалах». Как стиль профессионального хорового искусства, Пение акапелла определилось культовой полифонией к концу средних веков, достигло расцвета у мастеров нидерландской школы и получило классическое выражение в римской школе Полистрина, беневоли скарлатти». Следует учесть, что в XVII и XVIII веках пение акапелла, особенно светское, могло сопровождаться солирующими инструментами или генералбасом. Затем стало вновь цениться исполнение вообще без сопровождения.